5 8 АБ-тесты. Это базовый механизм тестирования лендингов, креативов, офферов. Делается это очень просто. С одной рекламной кампании запускаем трафик в два места, делим трафик поровну. АБ-тестирование важно делать на одном трафике для чистоты эксперимента. Одна и та же аудитория отправляется в два разных места. Таким образом мы исключаем различные факторы. Сегодня конвертит, а завтра нет разная аудитория и прочее. Измеряется эффективность конкретного креатива с лендингом это делаем максимально понятным способом. На уровне трекера мы разделяем поток на два лендинга. Часто а тестированием пренебрегают, и зря. немало вебов думают, что если протестировали один лендинг и он сработал, то можно больше и не проверять. Но у второго лендинга результат мог быть лучше. В общем, отеческий совет: всегда сплетуйте Понятно, что при микробюджетах много не натестируешь, но если оборот уже есть, позволяйте себе добавлять в сплит больше разных офферов лендингов и так далее.